Глава 18 Явился Ежов с подготовленными на Тухачевского материалами. «Рассказывайте», — сказал Сталин, — «что там у вас?» Ежов взял из папки верхний лист. Биографические данные не нужно. Я знаю его биографию. Что у вас есть по Германии? Ежов вынул другой лист. Прежде всего, германский плен — Первый раз попал туда в Карпатах. Заключен в лагерь Штральзунд. Бежал. Пойман через три недели после побега. Искал лодку в Швецию. Заключен в лагерь в Мекленбурге. Бежал. Задержан у датской границы. Заключен в лагерь под Мюнстером. Бежал. Пойман в 30 метрах от голландской границы. После этого был заключен в крепость Кюстрин. Пытался снова убежать, прорыв подземный ход. Но там и был задержан и переведен в форт номер 9 крепости Ингольштадт, предназначенный для беглецов-рецидивистов. Из нее бежал поздней осенью 1917 года, и на этот пятый раз удачно. «Какое расстояние от этой крепости до русской границы?» – спросил Сталин. «1120 километров. Как же он прошел такое расстояние?» – «Русский офицер». Он свободно владеет немецким и французским. Этого мало, чтобы пройти такое расстояние по вражеской стране. Кто ему помогал? На этот счет данных нет. Он бежал вдвоем с офицером Черновецким, но того поймали через три дня, а Тухачевский ушел. Одного поймали, другой ушел. Интересно. Напали на след. Одного взяли, другого не взяли. Дали пройти свободно, тысячу километров. Интересно, очень интересно. Продолжайте. Ежов взял другой лист. Теперь официальные посещения. Первый раз Тухачевский ездил в Германию в 1923 году как офицер связи высшего командования Красной Армии, прикомандированный к Рейхсверу. Участвовал в подготовке советско-германских военных переговоров и соглашений в соответствии с германо-советским договором. Потом в инспекционной поездке после заключения военного соглашения, затем дважды между 1926 и 1932 по вопросам военного сотрудничества. Поскольку эти переговоры и соглашения касались немецких военных объектов на нашей территории, в Липецке, Казани, Харькове, то они, безусловно, оставили после себя документы, подписанные Тухачевским. Последний раз был в Берлине проездом, возвращаясь из Англии с похорон короля Георга V в феврале этого года. Кто еще из высших военных был в Германии? Якир Убаревич, Эйдеман, Тимошенко учились в Германии в Академии Генерального штаба. Приготовьте списки всех военных, связанных с Германией. Безусловно, не все они немецкие шпионы. Товарищ Тимошенко, например». Его послали учиться, он и учился. Вот как он выучился, это мы посмотрим. Впрочем, на военной работе он проявляет себя хорошо. Простой человек, из народа человек. А Якир, Уборевич, Эйдеман и некоторые другие, их нужно тщательно проверить». Сталин поднялся, молча походил по комнате, остановился у окна. «На словах товарищ Тухачевский, ярый враг Германии». Но на самом деле, я думаю, он имеет много друзей среди германского генералитета. Об этом ясно говорит его биография. И военные, как наши, так и немецкие, хотят освободиться от партийного руководства. Я думаю, немецкая разведка располагает сведениями о таких связях. Немецкая разведка, к сожалению, работает лучше нашей. Мы этими сведениями не располагаем. Я не знаю, насколько в интересах немецкой разведки поделиться с нами этими сведениями, но надо попытаться добыть эти сведения. Я думаю, задача выполнимая». Орджоникидзе торжественно похоронили на Красной площади. Его кончине и похоронам газеты посвятили целые полосы. Вся страна скорбела о смерти дорогого товарища Серго, любимца народа, командарма тяжелой индустрии. Потрясенные утратой выступали в печати ученые, руководители промышленности, рабочие стахановцы, военные, писатели, артисты, художники. Не обошлось и без вылазки врага. Один чеченский поэт опубликовал стихи на смерть товарища Орджоникидзе. На собрании чеченских писателей их похвалили. Растроганный поэт ответил, «Когда умрет товарищ Сталин, «Я напишу еще лучше». Пришлось болвана расстрелять. Из-за похорон на несколько дней отложили пленум и открыли его 23 февраля. Теперь все должно пройти нормально. Бухарина и Рыкова надо арестовать прямо на пленуме. Пусть и другие члены и кандидаты ЦК посмотрят, как это делается. Потом на показательном процессе Бухарин и Рыков – Во всем признаются, расскажут все, что от них потребуется. Сколько раз Бухарин. Покаяться и на этот раз. Как мог Ленин упоминать в своем завещании человека, про которого сам говорил, что он мягкий как воск? Разве бывает вождь мягкий как воск? Правильно его назвал Троцкий. Колька Балаболкин. Тряпка, путаник и болтун. Во времена Брестского мира левые сэры предложили ему арестовать Ленина и создать новый кабинет министров. Бухарин отказался, обо всем передал Ленину. Ленин взял с него честное слово, никому об этом не рассказывать, не смог удержаться. После смерти Ленина разболтал публично, вот, мол, до чего доводит фракционная борьба. А теперь, почти через 20 лет, он ему это предъявил». Тайно договаривался с эссерами об аресте Ленина. Сам ведь признавался. К нему эссеры не приходили, а к Бухарину пришли. Ему такого предложения не делали, а Бухарину сделали. Отказался он или не отказался, неизвестно. Может быть, и согласился, но сорвалось. А если отказался, побоялся, счел нереальным, рассказал Ленину, где доказательства. Ленин мертв. Вот до чего доводит болтливость. А теперь весь народ будет знать, Бухарин собирался арестовать Ленина. Легкомысленность, пустозвонство? Возможно. Но если ты легкомысленный пустозвон, то не претендуй на лидерство, на роль любимца партии. От Бухарина он давно хотел избавиться. В середине 20-х годов, после разгрома Зиновьевской оппозиции, он надеялся разделить правых, отделить Рыкова от Бухарина, намекнул Рыкову «Алексей, нам бы вдвоем взяться». Не захотел Алексей, вот и расплачивается. Два месяца назад на декабрьском пленуме ЦК Бухарин еще хорохорился. Ежов обвинил его и Рыкова в том, что они блокировались с троцкистами и знали об их террористической деятельности – Бухарин крикнул Ежову «Молчать! Молчать! Молчать!» Что за дурацкие выкрики? Никто его не поддержал. А он тогда сказал «Не надо торопиться с решением, товарищи». Вот против Тухачевского у следственных органов тоже имелся материал. Но мы разобрались, и товарищ Тухачевский может спокойно работать. И предложил резолюцию считать вопрос о Рыкове и Бухарине незаконченным, продолжить дальнейшую проверку и отложить дело решением до последующего пленума ЦК. Сманеврировал. Зачем? А вот зачем. Надо сначала провести в январе процесс Радока, Пятакова, Сокольникова, а уж потом снова вернуться к Бухарину. Заодно и Тухачевского успокоил.